Продажная муза О, муза сердца ты, влюбленная в черток! Найдешь ли в январе, швыряющим ветрами, и снеженными со сплином вечерами, хотя бы головню для посиневших ног? На мрамор плеч твоих, лучей полночных пламя, проникнуть сможет ли межставиных досок? Как пересохший рот, так пуст твой кошелек. Наполнишь ли его небесными дарами? О, нет! Должна, чтоб хлеб насущный свой сыскать, Поникодила ты, как певчий раздувать, Сама не веря, петь псалом ежевечерне. Или как голодный шут на площади большой Со смехом, смешанным с незримую слезою, Раскрыть свой балаган для развлечения черни.